Я не знал, что именно нарисую, но не сомневался, что знаю, когда поднимусь в розовую малышку и сяду перед Нольбертом, раскрытым на нем альбомом. Совершенно в этом не сомневался. «Давай помою твою машину», — предложила Илзе. «Сейчас тебе нужно полежать. Выглядишь ты полумертвой». Она вымученно улыбнулась. «Полу — это не совсем, э, помнишь, как говорила мама». Я кивнул. «А теперь иди, борт я помою», — и указал на шланг. сформутой кольцами у северной стены розовой громады. Он подключен, так что достаточно повернуть в вентиль. В полном порядке лучше не бывает. Думаю, тут съела бы больше салата с тунцом, чем я. Или ты понадобилась еще на одну улыбку. Я неравнодушна к собственной готовке. Папуле, ты показался настоящим героем, вызволив нас из джунглей. Я бы тебя поцеловала, но пахнет от меня. Я поцеловал ее в лоб. Лоб холодный и влажный. Немедленно принято горизонтальное положение, мисс Повариха. Приказ Верховного Главнокомандующего. Она ушла. Я включил воду и принялся мыть в борт Малибу. Потратил на это больше времени, чем было необходимо, чтобы дочь наверняка успела заснуть. И она успела. Когда я согрелся при открытой дверь второй спальни, Илзи лежала на боку. Спала, как в детстве. Одна ладонь под щекой, одно колено подтянуло к груди. Мы думаем, что меняемся, а на самом деле нет. Так говорит Уайерман. Может, си, может нет. Так говорил Фримантул.